Койот с Настей возвращались практически той же дорогой, которой отряд шел сюда. Весь их путь сопровождали стычки с мутантами, зомби. Казалось, сама зона пыталась помешать им вернуться. И, наверное, любой сталкер так бы и решил. «Нас много было, они боялись. Теперь нас мало, они больше не боятся», пояснил ситуацию койот на одной из ночевок. Утомленный, осунувшийся лицом, Настя выглядела немногим лучше. Хоть и зона, а ведь просто звери. Вот они и ведут себя так же. Настю это не сильно утешило. Постоянно сражаясь с детьми зоны, постоянно на пределе, за много дней пути, измотанные, уставшие, они почти дошли до леса, когда в игру вступили новые игроки. Бандиты зоны. Как и местные звери, они тоже все время были здесь, но не рисковали нападать на крупный отряд. А теперь их было всего двое. Койот учуял людей и приготовленную ими ловушку. Ее удалось обойти, правда, не слишком удачно. Как вскоре выяснилось, людей было значительно больше, чем смог учуять койот. Завязался бой, в котором кровь пролилась в первые же секунды. Они не отбились в полном смысле этого слова, скорее убежали, воспользовавшись случаем. Перестрелка на пересеченной местности, изобиловавшей овражками и маленькими рощами, имеет один важный положительный момент. Всегда есть куда отступить. Так что Кайот с Настей предпочли отступить, а когда отошли на несколько сот метров, припустили чуть ли не бегом, рискуя попасть в аномалию. Насти как раз и угодила в одну. Ей повезло, что это была парилка. Эту интересную аномалию сложно было обнаружить визуально, и срабатывала она весьма интересно. Объект, попавший в зону воздействия... подвергался частым электрическим ударам большой мощности. Внешне это выглядело так, будто прямо из воздуха нарождались молнии и лупили по человеку со всех сторон. Мышечный спазм, вызываемый самым первым электрическим ударом, не позволял жертве сдвинуться с места, и очень скоро человек начинал источать пар. Зажарившись до хрустящей корочки, жертва еще некоторое время дергалась в конвульсиях и дымилась. Нелишенный юмора сталкерский люд за этот пар аномалию парилкой и прозвал. Датчик аномалию зафиксировал, предупреждающе пискнул, но скорость бега не позволила Насте вовремя среагировать, и она на полном ходу пронеслась сквозь зону воздействия парилки. От мышечного спазма и скорой смерти ее спасла электропроводящая арматура брони. Девушка даже удивиться не успела. Все полыхнуло сине-белым, запахло озоном, и снова вокруг полной неровности и отдельных небольших групп деревьев в поле. Они смогли оторваться от преследования и запутать следы. Последним занимался личный койот, которому заметать следы на местности оказалось далеко не впервой. Двинулись дальше, и тем же вечером случилась новая неприятность. Им удалось поспать в эту ночь, в лучшем случае, по паре часов. До самого рассвета они были вынуждены стоять спина к спине, стреляя в мутантов. Первая волна их рянулась в атаку сразу после полевого ужина. Банка на коленках, ложка в одной руке, пистолет в другой. А хлеба нет и не будет. Волну встретили кинжальным огнем, и мутанты отступили. Очень ненадолго. Умные звери, как выразился койот почти восхищенно, всю ночь кружили у лагеря, выжидая удобного момента. Иногда та или иная тварь решала, что такой момент наступил, и кидалась в атаку. И гибло, конечно, но других это останавливало ненадолго. Они кружили и терпеливо ждали, когда ужин расслабится, потеряет бдительность. То была очень долгая ночь. Даже для койота, который уже попадал в подобную ситуацию в тайге, на большой земле. Но тогда звери были не столь опасны и не столь умны. Обычные волки. Правда и оружие у него тогда было заметно хуже. Нож и дробовик с двумя десятками патронов. Так что, если подумать, ситуации были почти равноценны. Бессонная ночь сказалась не самым лучшим образом на их внимательности. В тот же день Настя снова попала в аномалию. Нечто им неизвестное, родственное распространенной жарке, окатило ее мощным огненным потоком. Очень напоминало морскую волну, зародившуюся из ничего. Только желто-белую, в короне длинных языков пламени. Подобно волне огненный вал отталкивал. Настю окатила от плеч до колен и отбросила в сторону с такой силой, что, упав, она еще на спине скользила по земле метров пять. Плащ вспыхнул, как бумажный. Обгорели ресницы и волосы, слегка обожгло лицо. Но в целом ей повезло. Кайот бросился к ней еще до того, как Настя коснулась земли, и, опалив себе лицо, шустро освободил ее от горевшего плаща и оплавленных перчаток, пальцы которых слиплись. Перчатки он кинул на зиму, а спустя минуту увидел, как они расплавились окончательно чадящей серо-черной жижей. Не поспеши он, и осталось бы Настя без кистей рук. Архонт надежно защитил ноги, торс, руки, но на кистях были только перчатки с армированием. Настя пришла в себя через полчаса. А еще через час они продолжили путь. И на этот раз фортуна отвернулась от койота. Датчик зафиксировал аномалию. Но койот не успел среагировать достаточно быстро. До усталого мозга не сразу дошло. Что это и зачем пищит? «Прыгай!» — взвизгнула Настя, и Кайот прыгнул в сторону, рефлекторно подчинившись. И обнаружил, что выпрыгивает из пузырящейся светло-зеленой жижи. Она доходила ему почти до колен и светилась. Прыжок получился не очень удачным. Он покачнулся и упал. А когда сел, обнаружил... что Настя, яростно матерясь, снимает с него ботинки, помогая себе ножом. Он посмотрел на ступни и поспешил помочь Насте. Ботинки дымились и медленно плавились. Особой надежды на то, что материал все же выдержит, не было совсем, так что они спешили снять ботинки до того, как кислота доберется до плоти. И правильно сделали. Брошенную в траве обувь очень скоро прожгло насквозь. «Койот спасся от инвалидности». но остался с голыми ступнями. Тарзан из него был не очень. Маугли вообще никакой, так что продолжать путь он не мог. «Что делать будем?» спросила его тогда Настя. А койот, молча взяв нож, направился к ближайшему дереву. Шагал он осторожно, внимательно глядя под ноги. Минут через десять, сопровождаемый недоумением Насти, парень отодрал от дерева несколько длинных полос влажного луба. Выложив его пучками травы, Он обмотал ноги и перевязал все это дело кусками ткани плаща. «Хватит ненадолго, но до базы дойду», — пояснил он. А Настя только пожала плечами, недоверчиво глянула на чудную конструкцию экологически чистой обуви. В пути койот ноги, утратил всякий комфорт, начал прихрамывать, зато внимание его больше не ослабевало, и до леса он дошел, избежав неприятностей, а вот Насте этого, к сожалению, не удалось. Она слишком поздно поняла, что участок земли, по которому она сейчас ступала, имеет очень странный вид. Рыхлая, потрескавшаяся земля, покрытая скудной, подсыхающей травой, посреди буйно растущей зелени, не обеспокоила ее ни на миг. Лишь на краю сознания слабо шевельнулась тревога, но на большее сил ей не хватило. Пелена из лоскутов сна, усталости и истощения прочно закутала сознание девушки, не оставив ей ни шанса. Она даже не смогла закричать, когда земля под ногами вдруг провалилась. Койот услышал шум и обернулся, но напарницы нигде не было. Только ее рюкзак с артефактами, второй, который она несла за спиной, пропал вместе с ней, лежал на краю какой-то узкой дыры в земле. Он посмотрел вниз, посветил, но дна не увидел. Узкая нора, извиваясь, уходила глубоко вниз. Он крикнул несколько раз, зовя девушку. Ответа не было. Он подождал минут десять, позвал снова, но ответа так и не получил. Койот принял решение двигаться дальше. Подхватив рюкзак, он отправился в путь и уже в темноте вышел к базе. На поиски Насти, а точнее Архонта, оружия и другой амуниции отправились рано утром, но на месте норы обнаружили небольшую ямку. По неизвестным причинам нору завалило. Земля зоны поглотила свою жертву, как это часто бывает, не оставив даже трупа. Отряд, в котором осталось пять человек, оставил позади руины, ставшие командным пунктом долго и охотничьими угодьями наемников. Перед ними вновь во всех направлениях простиралась дикая зона, полная мутантами, аномалиями и бродячими сталкерами. Здесь бандитов практически не было, зато часто совершали рейды отряды различных группировок. благо, что не слишком активно. Здесь можно было неделями блудить, так никого и не встретив, а можно было попасть под рейд и на каждом шагу натыкаться на пулю или ошалевшего мутанта, спасающегося от тех же самых пуль. Немало на этих землях встречалось различных подземных комплексов, уже известных, подчищенных сталкерами так, что приличной железки не осталось, и сокрытых, ждущих своего часа комплексов, схронов, настоящий клондайк-зоны, то есть оживших трупов, тут всегда было в избытке. Отряд столкнулся с одним зомби, потом со вторым. Прошли меньше 50 метров, и из-за вражка на них кинулась счастливо мычавшая толпа из десятка полуразложившихся тел. По опыту столкновений с данными существами, зря патроны не тратили, били зарей. Аномально навороченный боезапас был единственным эффективным оружием против них. Одна пуля и чрезвычайно пулеустойчивый мертвец разлетался в разные стороны, мелко фрагментированный. К вечеру нападения мертвецов уже в основном только раздражали. Кишки, намотанные на ноги, сиреневые рты и пустые глазницы не пугали их уже давно, но теперь перестали вызывать эмоции вообще. Только раздражение. Появился на горизонте труп. Один из бойцов буднично поднимает пистолет, вжимает курок, Отряд даже не сбавляет шага. Вот таким манером они и двигались. Почему-то не нападали на них мутанты в базе данных организаций, обозначенные красным уровнем опасности. То ли не было их сейчас в этих местах, то ли недавно тут прошел рейд долго, и мутантов просто выбили, а те, что избежали смерти, впрок наились трупами собратьев. А может, недород по мутантам в этом году был? Непонятно, в общем, что и почему. Но, понятное дело, на странность такую жаловаться никто и не думал. Они переночевали в овражке, обнаглев совершенно. Развели костер, приготовили суп из консервантов и ограничились всего одним часовым, который всю ночь будил их выстрелами из зари. Так что всю ночь из овражка регулярно слышался один и тот же набор звуков. Грохот выстрела, влажный чпок при разрыве и так мертвого тела в конфетти Жалобные стоны людей и последующие их матерные вопли не очень эстетично, зато очень изобретательно упоминавшие зону, мутантов, зомби, пистолет и самого часового в самых разных неприличных ситуациях и положениях. Утром, плотно покушав, люди двинулись дальше и очень скоро наткнулись на нечто странное. «Что думаем, парни?» — спросил Велес, когда отряд остановился и минут пять простоял подле нескольких окровавленных тел. Химера — два кровососа, метрах в пяти от них — игла, черный пес зоны с отрубленной головой и десятком рваных пулевых отверстий в боку. А еще дальше лежат два снорка. Причем один был еще жив и пытался ползти. Получалось у него не очень, потому что три конечности бедняги лежали рядышком на травке и с телом соединялись парой тоненьких жил. Кровавый след из мертвых порождений зоны тянулся дальше, к самому горизонту. Едва Велес озвучил свой вопрос, в той стороне, куда уходил след, послышалась стрельба. Спустя минуту все стихло. «Думаю, кто-то там конкретно попал». Роман Кивком указал в сторону, где пропадал след. «Сильно отклонимся от курса. Время потеряем». «Может, вояки в историю влепли?» предположил Усяй. Монгол без всякого выражения пожал плечами. От китайца никаких пояснений не ждали. С тех пор, как он последний раз что-то сказал, минуло почти три дня. Но в этот раз он все же высказался. Если еще живы, мы можем пополнить команду. Велес задумчиво глянул в сторону, где предположительно находилась ЧАЭС. Прав, Кит. За хрен самим дохнуть. Если там слишком жарко, разворачиваемся на прежний курс. Если риска нет, поможем. Все, двигаем. шли точно по кровавой дорожке, справедливо рассудив, что раз тут прошли люди и мутанты умирали только от пуль, аномалий можно не бояться. Так что и двигались быстрее, чем обычно. С полкилометра. А потом наткнулись на рощицу из десятка далеко стоящих друг от друга деревьев. Ничем особенным рощи не выделялась. Жгучий пух висит на ветках, ветки от ветра качаются. Пересекая рощу, идет дорожка из крови и мертвых тел. Ничего подозрительного, за исключением одной странной детали. Между двумя деревьями рощицы лежало пять тел, неизвестно чем разрезанных у пояса надвое. Одно из тел принадлежало зомби, так что верхняя его половина еще ползла вперед, оставляя за собой полосу из кишков, слизи и сгустков свернувшейся крови. Бедняга цеплялся кишками за ветки, кустарник, так что полз медленно, с большим трудом. Недолго думая, в спину мертвеца послали гостиниц от зари. Покойный мгновенно затих, раскидав себя по пространству диаметров метров восемь. «Стоп!» — скомандовал босс, добравшись до груды располовиненных тел. Достал болтик. Кинул. Ничего. Присел, внимательно осматривая место неестественной гибели мутантов. Поначалу ничего особенного он там не увидел. Приблизившись еще немного, вдруг обратил внимание... что прямо перед носом слабо колышется очень тонкая красная полоска. Не глядя, пошарил рукой возле себя, нашел тонкую ветку и бросил ее на эту нить. Ветка нитку не порвала, не повисла на ней, а развалившись надвое, упала вниз. «Леска!» — изумленно воскликнул босс, поднимаясь на ноги. «Это, блядь, наша леска!» «Что?» — спросил кто-то из бойцов, А Велес в ответ возмущенно выматерился и пояснил. «Это углеродное волокно, модифицированное с помощью нанотехнологий. Мы эту хрень создали!» Он махнул рукой, призывая следовать за собой. «Пошли глянем, кто это пользуется нашими вещичками, и спросим, каким образом они у него оказались». Леску, способную резать металл, обошли стороной, миновали рощицу и вернулись на прежний кровавый курс. Но дорожка из трупов практически иссякла. Кровавые следы и просто следы ног на земле. Теперь им лишь изредка попадались тела убитых тварей. Спустя полчаса преследования отряд услышал одновременную стрельбу сразу из нескольких видов оружия, крики и шипения. Вот его услышав, все пятеро встали и недоуменно переглянулись. «Как будто сало жарят», — пожав плечами, неуверенно произнес Усей. Приготовив оружие, народ двинулся вперед уже медленнее, расходясь веером. Вскоре они обнаружили источник стрельбы и странного шипения. Как оказалось, стреляли совсем рядом, а широкий фронт низкорослого, но пушистого кустарника таковым не являлся. Кусты просто росли на краю оврага, правда, несколько своеобразного. Одна сторона — отвесный глинистый обрыв метра три в высоту, как раз с этой стороны отряд и подошел. Противоположная сторона оврага представляла собой пологий откос, постепенно переходивший в холм. А внизу пять человек, стоя кругом, в кого-то стреляли. Отряд Велеса замер в кустах на склоне, ожидая команды. Которая, в общем-то, выразится в том, что босс начнет стрелять. А босс в это время смотрел вниз и не мог понять, в кого стреляют сталкеры, пока один из них не вспыхнул с головы до ног. Отчаянно вопя парень побежал, но, сделав два шага, упал носом вперед и затих. Причем полыхал он куда ярче, чем если бы его облили бензином. Такое было возможно лишь под воздействием очень высоких температур. А учитывая, что парень горел весь и сразу, в источник этой сверхвысокой температуры он должен был угодить целиком. Только аномалий тут не было, иначе с ним погиб бы и стоявший совсем рядом сталкер. Тогда в чем дело? Велес смотрел сквозь пелену зеленых листьев кустарника и пытался увидеть противника этих людей, но не мог. Казалось, они и правда обстреливают просто чистый утренний воздух зоны. Свихнулись? Но от этого человек не может вспыхнуть, как факел. Погибший уже догорал, когда беспорядочная стрельба сталкеров наконец достала свою невидимую цель. В паре метров от них пули нарисовали в воздухе три рваных красных дырки, из которых фонтаном хлестнула дымящаяся кровь. Дымящаяся? Похоже, что от нее шел пар. потому что эта кровь попала в среду с много более низкой температурой. То есть кровь существа была настоящим кипятком? Хм, в такое трудно поверить, даже увидев собственными глазами. Впрочем, Велес уже начал понимать, с кем столкнулись сталкеры. Одна вот беда. Эти твари не встречались в зоне с 2006 года. А ведь это чертова куча лет. Откуда же огненные полтергейсты этого типа появились снова? Кипящая кровь, невидимость, рожденная не наследственной способностью, а огромной скоростью движения тварей и некоторой особенностью его бордовой шкуры. Свет, попадая на эту шкуру, искажался. Каким-то образом кожные покровы этой вымершей твари отражали фотоны не так, как обычный предмет. Фотон, коснувшись шкуры, мог уйти вниз параллельно объекту, мог на несколько секунд остановить движение и только потом отразиться, Иногда отражался не вовне, а внутрь существа и выходил с другой его стороны. Ходячая световая аномалия. Вот и сейчас тварь остановила движение, наглотавшись пуль, но люди увидели лишь смутные очертания уродливой фигуры, и все. Тварь сорвалась с места, и девушка-сталкер с воплем боли улетела на десяток метров в сторону. Еще не коснувшись земли, она вспыхнула. Крики стихли быстро. «Готовьтесь, сейчас он появится». скомандовал Велес, негромко, но надеясь, что хотя бы монгол с Романом услышит. Огромче не стоит. Лучше не привлекать внимание животного к себе. Пока рано. Велес надел маску, врубил нужный режим и победно улыбнулся. Полтергейст теперь был прекрасно виден в виде большого разноцветного пятна, кружившего вокруг троих выживших сталкеров. И в нем преобладали яркие цвета. Животное источало тепло в больших количествах, потому что само его тело обладало дикой температурой. Такого на цепь, на базу, и проблема отопления для целого этажа решена. Только вот поймать его... Да и поймаешь, чем кормить. Велес целился не спеша, тщательно, используя лазерный прицел. В режиме инфракрасном тонкая красная нить лазера виделась синий, бледный и малозаметный, Но без нее дальний прицел чреват промахами. Полтергейст, тварь не из слабых, с ним лучше не промахиваться. Очередь легла аккуратно в верхнюю часть теплового пятна. На всякий случай Велес стрелял, пока не кончились патроны. Даже когда тварь остановилась, упав носом в травку, он продолжал стрелять до последнего патрона. Огромная туша, над которой волнами поднимался горячий воздух и пар, упала у самого края откоса. Похоже, в предсмертном рывке полтергейст стремился добраться до Велеса и его людей. Шкуры на перегруженной мышцами спине полтергейста практически не осталось. Стрелял не только он. Едва полтергейст начал брызгать кровью заново, и сталкеры и отряд Велиса открыли огонь. Бедняга превратился в решето. И теперь, густо облитый кипящим соусом из собственной крови, монстр стал прекрасно виден. Видимо, его кровь не обладала отражающей способностью, только кипела. В венах. Жесть. На пару минут Верес даже задумался над тем, чтобы разделить отряд и отправить еще двоих с кусками туши животного, считавшегося вымершим на базу. Вены, которые выдерживали кипящую кровь. Да это же просто бешеные бабки в фармакологии, медицине. Да везде. А его шкура — просто чудо. Новое слово в технологии военных маскировочных костюмов. Соответственно, при учете мирового военного сектора, это уже просто огромаднейшие бабки. Так что, спускаясь вниз, к чудесным образом спасшимся сталкерам, Велес уже обдумывал способ доставки монстра на базу без разделения своего отряда. «Доброе утро, господа!» — радостно воскликнул Велес. За его спиной полукругом выстроились монгол, усяй, китаец, держа оружие в руках. На всякий случай. а Роман не спустился, остался страховать, на тот же случай, который всякий. «Спасибо», — что интересно, заговорил сталкер женского полу с шикарным шрамом на щеке. Когда-то это лицо, возможно, было красивым, а теперь казалось отталкивающим, почти уродливым. Не только из-за шрамов. Шрамы помельче были на подбородке и шее. Хищные глаза, острые черты лица, причем ставшие такими не от природы, Просто от жизни собачьей такой они навечно застыли в выражении голодного до крови вампира. Зона — тут такое с людьми сплошь рядом творится. И это еще нормально, ведь убитый полтергейст тоже когда-то был человеком. Нередко тут с людьми случаются вещи куда хуже. А если не зачерстветь душой, самому не стать хищником, обязательно и с тобой такое случится. Не сегодня, так завтра. Почти таким же внешне был и второй спасенный. Пожилой мужик с кровожадным лицом. От девушки его отличала подленькая улыбочка и темные злые глаза. А вот третий экземпляр удивлял. Улыбка, доверчивый взгляд, даже румянец на щеках. Открытое добродушное лицо. Казалось, парень попал сюда по ошибке и никак не может осознать, куда же именно его угораздило забраться. «Спасибо, не шуршит!» Вежливо улыбнулся Велес, свое оружие уже убравший за спину, тем будто приглашая собеседников повторить свой жест. «Мы понимаем», — снова говорила девушка, а ее спутники ждали. Похоже, в этом отряде старшим была как раз она. «Когда у нас будет возможность, свой долг мы отдадим. Я Леска». «Леска!» — Велес удивился искренне. «Виденная недавно ловушка, странные перчатки девушки — Петализированный, причем не только в виде каркаса, а еще и дополнительно поверх ткани, ее любопытные прозвище. «Твоя веревочка висит там, на деревьях!» «Уже не висит», — девушка улыбнулась и вдруг преобразилась. Из хищного зверя она превратилась в обычную, немного побитую жизнью, крепкую духом женщину средних лет. Велес даже недоверчиво хмыкнул ошарашенный такой метаморфозой. «Реагирует с кислородом, быстро испаряется». «Сейчас там паутинка. Пальцем тронешь, порвется». «Понятно. Леди, позвольте познакомить вас с моими людьми». Велес галантно склонил голову и указал на своих бойцов широким жестом. Девушка приподняла одну бровь и открыла рот, чтобы что-то сказать. Покачав головой, рот закрыла, бровь опустила. «Тут вся зона психи, а этот ей жизнь спас». так что она решила избегать речей, которые могут счесть даже с очень сильной натяжкой, насмешкой или оскорблением. «Усяй! Это китаец!» повернулся к девушке и, подмигнув шепотом, который услышали буквально все, продолжил. «Он на самом деле японец!» «А это монгол! Молчун жуткий, как и кит!» «Рады знакомству!» Леска указала кивком на своих спутников. «Нож — Димон!» «Ну, вот и прекрасно!» Велес окинул взглядом местность и, широко разведя руки в стороны, произнес. «Отличное место для временной стоянки. Подкрепимся и поговорим». «Хорошо», — Леска вздернула подбородок в сторону кромки откоса. «А ваш товарищ так и будет там сидеть?» «Хе-хе», — усмехнулся Велес, когда после сих слов с откоса спрыгнул Роман. «Очень мрачный и злой». «Стареешь, друг!» «Да пошел ты, блин!» «Он хорошо спрятался», — вновь заговорила девушка. Просто мы здесь слишком давно. На романа сие подействовало немного необычно. Он хмурится, перестал, а вот Велесу улыбку немного попортило. Вспомнился араб, как он разглагольствовал насчет влияния излучений выброса и как каменные мальчики брали пробы его тканей. Не очень приятно подозревать, что ты уже изменился, а еще хуже знать это наверняка. Касательно Велеса неприятно было знать, что изменения есть, но не знать, какие точно. в каком виде и точного выражения сих изменений языком химических формул. Может, хвост расти начнет, а может, ничего страшного не случится, и хвост потом сам собой отвалится. Неопределенность страшнее пытки, особенно для босса. Стоянку устроили посреди этого полуоврага в десятки метров от трупа полтергейста. Что интересно, мутант все еще дымился, правда, кровь кипеть перестала, только иногда тихо булькала. Разговор начали с легкого перекуса, из консервов и концентратов. Сталкер-нож позавтракал из красочной пластиковой коробки, которая, если потянуть язычок сбоку, в пару секунд закипала своим содержимым. Получался своего рода суп. По неподтвержденным слухам, питательный и в какой-то степени съедобный. «Не советую это есть», — с отвращением глядя на коробку в руках Сталкер рассказал Велес. «Хищная даже сейчас...» натуральность зверская морда парня поднялась безуспешно пытаясь изобразить вопросительное выражение лица парень очень старался почти мучительно но увы его лицо почему-то так и осталось мордой почему хриплым басом спросил нож американцы делали Тьфу, гадость он и правда плюнул в сторону от себя она немецкая немецкая удивился босс подвигал хмурыми бровями «Все равно лучше это не есть. Очень похоже на америкоскую. Наверняка мерзейшая гадость». «Вкусно!» — коротко ответил нож, ловко орудуя пластиковой ложкой. Велес промолчал. «Что толку? Этот жалкий бродяга, проживший не один год в грязи и крови зоны, вряд ли отличит подошву ботинка от говядины». «О!» — тут оживился Димон. «Анекдот вспомнил». «Дима, у нас серьезный разговор намечается». это сказала девушка. Нож, услышав про анекдот, от еды на миг оторвался, в ожидании уставившись на товарища, но после слов лески снова начал есть. Велес тут сам себе кивнул. Определенно в этой группе главная леска. И не только. Димона она осадила, говоря почти нежно. Между этими двумя не только деловые отношения. Теперь понятно покорность парня. Сила воли у лески явно была цельнометаллической, тогда как ее спутник жизни отличался качествами, более пригодными для жизни на Большой Земле. С какого бока в этой компании оказался нож, явно одиночка и социопат, скорее охотник, признающий людей как источник спичек, еды и патронов, но никак не полноправных членов общества, стабильно неясно. «Кстати, Велес!» Он уже позавтракал глотком воды. «Насколько я понимаю местную жизнь, вы теперь должны нам...» «Я правильно понимаю». Все трое недовольно кивнули. «Не любили они быть должны, кому бы то ни было». «Мы помогли вам, честно говоря, потому, что меня очень заинтересовала ловушка с леской». «Я не скажу, у кого ее беру. Леска тоже на еду не особо налегала. Кусочек колбасы и хлеба только умяла». «Извини, Велес, но эта информация не продается. И в уплату долга идти не может». «Да? Ну и ладно». Он кивком указал на тушу, над которой все еще поднималась марево из горячего воздуха. «Этот труп нужно доставить в одно место. Мы не можем». «Хочешь, чтобы мы эту тушу донесли?» Девушка послала покойному мутанту долгий задумчивый взгляд. «Нахрен он тебе сдался?» «Нахрен, конечно, не нужен!» — ощерился Велес, как-то странно блеснув глазами. Девушка не смогла скрыть своего удивления. В основном потому, что не поняла, какие эмоции вызвали такое странное выражение лица. «Мне нужны его кровь, кожные покровы, ткани внутренних органов, лимфатическая жидкость, все ткани мозга, позвоночный столб, желательно вся нервная сеть». «Понятно», — остановила она его, подняв ладошку вверх. «Военные сталкеры?» «Но кордон не пойду», — тут же заявил нож, шумно проглотив порцию натовского супа и обратно затих, продолжив планомерное поглощение горячей пищи. «Мы не военные», — Велес встал на ноги и распахнул пошире плащ. «Солнышко, сделай одолжение. Выстрели из своего пистолета мне в грудь». «Что? Ребра лишние, что ли?» «Просто выстрели. Сэкономим время». Велес усмехнулся, фразе насчет ребер. У девушки за поясом был хороший пистолет. «Орел», если он не ошибся. Причем особая модель, предназначенная делать очень большие дырки во всем, во что попадала с расстояния в пятьдесят метров. Жилет девушка, конечно, видела и понимала, что, скорее всего, даже пуля орла его не возьмет, но убойной силы вполне хватит, чтобы сломать пару ребер. «Псих!» — сказала она, и в следующее мгновение пистолет оказался в ее руке, миг, и грянул оглушительный выстрел. Все три сталкера, не скрывая своего удивления, смотрели на эффект выстрела. Сплюснутое пуля упало в траву, а дымчатая ткань — ее они сначала приняли за нечто вроде химзащиты — затвердела, сохранив ту форму, в какой пребывала в момент выстрела. Теперь она походила на стальной лист, смятый какой-то могучей силой. Мгновение, и дымчатая, по виду очень тонкая ткань, вновь стала прежней. При этом Велеса не откинула назад ударом пули ни на сантиметр. Даже незаметно было, что он вообще удар ощутил. «Жесть!» Девушка убрала оружие и по-прежнему с удивлением в глазах смотрела, как Велес садится обратно. «Военным такие игрушки и не снились. Ну и кто же вы тогда такие?» «Они из Большой Земли. Какой-нибудь спецназ», — залез в разговор Димон. На недовольный взгляд Лески ответил важным кивком и подмигиванием обоих глаз сразу. Неважно, кто мы». Велес достал сигарету, прикурил. «Но монстрика этого я хочу видеть у нас на базе, расчлененного и разложенного по банкам. И вам заплатят. База недалеко от кордона». Как придете, не забудьте сказать местным, кто вас попросил доставить труп. Хорошо, сделаем. Но ведь мы тогда все равно останемся в долгу у тебя. Ведь так? Так. Велес кивнул, но тут же отрицательно мотнул головой. Нет, не знаю, как по-вашему, но по моим меркам эта услуга аннулирует долг полностью. И более того, сделает нас друзьями. Чудно. Леска бросила на тело мутанта, оценивающий взгляд. Вздохнула. Не представляю, как мы сможем дотащить такую тушу до картона. Мы проводим вас до территории долго. В баре немало сталкеров ошивается. Да и солдаты долго, вероятно, захотят заработать. Наймете пару новичков, чтобы тащили труп. Нет, туда путь заказан. Девушка пожала плечами и чуть развела руки в стороны. Будто извиняюсь. Мы наемники, и с трупом полтергейста на горбу. Они нас пристрелят едва увидят, что мы тащим «Нож, дойдем до бара и двинешь на дикую территорию». «Карсену!» «Нет!» — рыкнула девушка неожиданно зло. «Этот козел пусть повесится, чмо ебучие! С огромным трудом подавив вспышку бешенства, девушка глубоко вздохнула и уже спокойнее продолжила. «Найди надку и, если не убили еще, раджу!» «Помнишь их?» «Помню!» — без особого удовольствия ответил Нож. «Пусть выделят пару человек или сами идут, если хотят. Поделимся наградой». «Ну, вот и ладушки!» Велес снял свой рюкзак и стал в нем что-то искать. Вытащил небольшой моток тонкой веревки. Немного похоже, но скорее тончайший кабель, чем веревка. «Вот этим тросом можно обвязать его и тащить. Не порвется, кислота его не возьмет, огонь тоже. Но труп надо завернуть во что-нибудь». «Ах да, совсем забыл». Велес бросил трос лески, достал из рюкзака небольшую пластмассовую коробочку... Внешне очень походило на металл и пошел к трупу. Там раскрыл коробку, достал три капсулы со слабо светившейся синей жидкостью и, разламывая капсулы, вылил содержимое на труп. Выделение тепла прекратилось почти мгновенно, ткани и кровь утратили цвет. Весь труп вдруг стал каким-то синюшным. Велес вернулся на свое место. «У вас неделя, потом тело начнет быстро разлагаться, так что советую выдвинуться прямо сейчас». Через полчаса. Леска поднялась. «Мы потеряли двоих. Шарли была с нами почти год. Просто бросить останки мы не можем». Велес, понимающе кивнул, а мысленно выразился неприлично. «Там останков-то в кулек собрать, и то неполный будет». Наемники их и не собирали. Используя ножи, нож, саперную лопатку, закидали землей и найденными поблизости камнями. Надгробных речей эпитафии высказано не было, кроме одной, посвященной этой Шарли. «Прощай», — сказала Леска, — на том похороны и закончились. Практически сразу они двинулись в обратный путь. Мертвого мутанта тащили волоком Димон и нож. потом их сменили уся из китайцем. Велес всю дорогу ждал расспросов от новых знакомых. Ждал, что спросят о той жидкости, что сделала покойного синим, плотным и вообще каким-то пластмассовым. Ждал вопросов об оружии, особенно после очередной встречи с зомби, его разнесли выстрелом из зари. Ждал, но вопросов больше не было. Настоящий сталкер любопытством не обременен. А если все же любопытен он, то может получить пулю в лоб от своего же собрата, которого достает вопросами. Может, потому ни Леска, ни ее друзья вопросов не задавали. Она вообще больше молчала. Иногда леска разговаривала с Велесом, Димоном, делясь впечатлениями или наблюдениями. Нож говорил так же часто, как и китайц с монголом. Впрочем, и хорошо, что был сей джентльмен немногословен. От его хриплого карканья, которое он наивно считал голосом, неизменно бросало в дрожь. Зато Димона заставить замолчать, казалось, было просто невозможно. Буквально любая часть ландшафта могла стать веским поводом рассказать анекдот или забавную историю. Например, гибель зомби закончилась его возгласом. «О, анекдот вспомнил!» «Идут два зомби по лесу, грибы собирают!» Буквально каждый эпизод пути превращался в пролог к новому анекдоту. И, надо признать, парень умел их рассказывать. Даже монгола проняло, и в какой-то момент он рассмеялся. Правда, быстро с собой совладал и погасил неожиданный всплеск веселья. По пути раздели нескольких зомби и их более-менее целой одежды закутали тело полтергейста. Так его и тащили. День подошел к концу как-то незаметно. Лагерем встали посреди поля у замшелого валуна габаритами почти такого же, как и погибший полтергейст. Поели сухомятки. Нож опять нещадно прокипятил немецкий суп и съел его, несмотря на новое замечание Велеса о том, что там что-то нечисто, И немцы те, скорее всего, хорошо замаскированные американцы, распределили должности часовых и приготовились ко сну. Что и стало для Димона новым поводом рассказать анекдот. Спят нейтралы. Костер горит, а часового нет. Не поставили. Новички все только-только сюда попали. И вдруг из темноты голос такой хриплый. «А можно у вас, у костра, погреться?» Нейтралы проснулись, за оружие схватились. Никого. Опять спят. раз снова тот же голос у костра погреться просится ну достало их говорят Греся надоел уже а голос тут обрадованно спасибо только помогите подойти пожалуйста они в непонятках все а ты где спрашивают у типа этого а голосом да вот же я рядом они фонарики включают по темноте шарят нет никого ходить начали вокруг костра ищут и раз такой дикий крик и опять этот голос Ты зачем мне на руку наступил, скотина?» А не фонарик вниз, а там рука из земли торчит. Гнилая, вся в червяках. Этот момент длинного анекдота заставил почти всех в отряде Велеса подняться с недовольным ворчанием и внимательно осмотреть место, на которое они легли. Народ перепугался. Рюкзаки, оружие, какое на земле лежало, побросали и в разные стороны. Утром возвращаются. Руки на земле этой нет. Костер потух. И пусто. Никого только у костра бумажка, камнем придавлена, и надпись «Спасибо, погрелся, пойду закапываться в другое место». «И все?» — спросил Усяй, когда Димон замолчал, а Леска с ножом тихо и недолго посмеялись. Они уже этот анекдот не раз слышали. «Не смешной анекдот какой-то». «Это не совсем анекдот», — отозвалась девушка. «История. Парня весельчак звали. Любил над новичками подшучивать, а вещички потом торгашам сбрасывал». Про него таких историй много ходило. А как помер, их еще больше стало. «Его нейтралы и убили», — прохрипел нож. Ухмыльнулся и добавил. «Неудачно пошутил». «Действительно, там история вообще со смеху упадешь». Тут же отозвался Димон и начал рассказывать. В общем, не скоро уснули.